Движение шло полосами по рекам, не соблюдая географической последовательности, делая широкие скачки от Троицкого Сергиева монастыря к белому озеру, монастырь Кирилла Белозерского, а с Белого озера прямо на Соловецкий остров, сливаясь с боковым течением, шедшим туда же, к Белому морю из Новгорода. Во второй половине XV века монастырская колонизация перешла из Белозерского края в бассейн реки Онеги. Постриженник Кириллова монастыря преподобный Александр Ошевнев поставил Ошевинский монастырь к северу от Каргополя на притоке Онеги.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 Выходцы из разных монастырей в своих пустынных поисках обращались по временам и к этим обойденным промежуточным заколустьям. Так продолжалось дело и в XVI веке. В перестававших дремать, но все еще глухих лесах по Шексне, ее притоком по Костроме с Нурмой Обнорой, по Сухане с ее притоками, пёсьей, деньгой и маркушей,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 Белоозеро, притока Шексны и Андаги, и даже Сойги, притока Вычигды. Неведомый инок Пахомий, вероятно, в самом начале XVI века, далеко оставил за собой Шексну и по Онеге продвинулся за Каргополь, поставив в пятидесяти верстах от него к северу монастырь на реке Кенни. А постриженник в Двинский, крестьянин Антоний, передвинулся на Двину под холмогоры и в 78 верстах от них к югу основал среди озер на притоке Двины Сии, Сийский монастырь около 1520 года.